Глава 51. Когда Адам возвращается в отдел, там уже тихо. И эта умиротворяющая тишина как раз то, что ему сейчас нужно. Усевшись было за стол в своем кабинете, он опять встает и выглядывает в штабную комнату, где еще остались только два оперативника. Остальные уже разошлись по домам. За время его отсутствия они не особо продвинулись. Адам знает, что его ждут отчеты присланные по электронной почте детективами, ответственными за различные направления расследования, но знает и то, что ничего существенного так и не найдено. В противном случае ему сразу позвонили бы. Коротко блямкает его телефон. Сообщение от Джейми. «Ложусь спать. Твой ужин в холодильнике». Вроде бы ничего такого не сказано, и при этом сказано очень многое. Коротенький текст говорит о том, что Джейми, который охвачен скорбью, который не должен оставаться один, который сейчас практически беспомощен, заботиться о нем. Адам отдает себе отчет, что, несмотря на все попытки забыть случившееся, все еще слышит это слово у себя в голове. Предательство. Все еще помнит, что Джейми все это время думал о нем все эти ужасные вещи. Адам тихонько садится обратно за стол и открывает свою электронную почту. Все тело словно совершенно пустое. Пусто в животе, пусто в голове. Но он все-таки пробегает глазами отчет за отчетом, особо не вчитываясь. Хмуро глядит на экран, после чего снова просматривает их более внимательно. Потом выглядывает в штабную комнату, где все еще сидит детектив-констеба Ли. «Тим!» — кричит Адам в открытую дверь. «Босс, есть результаты анализа ДНК из лаборатории!» Пауза. «Нет! Вот же млядство!» Ощутив прилив раздражения, Адам снимает телефонную трубку. «Мэгги!» — набрасывается он на нее, едва она успевает ответить. «Где результаты по ДНК?» «Тоже рада тебя слышать, Бишеп, отвечает Мэги. Следует продолжительная пауза, в ходе которой он слышит в трубке приглушенные голоса. Потом Мэгги продолжает. «Мы еще не получили образцы из морга. Не на тех наезжаешь!» Адам громко чертыхается, затем набирает другой номер и изливает свой гнев на даму медэксперта, снявшую трубку. Целую минуту он орёт на неё, прежде чем она окликает Росса. «Старший детектив-инспектор Бишоп!» — говорит доктор Росс, и в его голосе слышится презрение. «Почему вы кричите на моих сотрудников?» «Образцы, взятые из Уэйна Оксфорда, те, которые лаборатория...» Должна была проверить на наличие возможной ДНК-убийцы. Где они, блин, находятся? Мы отправили их еще во вторник, сразу после вскрытия. В лаборатории их нет. Ну, если кто-то и накосячил, то только не мы. Орите на кого-нибудь другого. Так вы хотите сказать, что они потерялись? Адам чувствует, что напрягся всем телом. Ему едва удается усидеть на месте. «Важные образцы, при помощи которых мы уже могли бы найти урода, убившего всех этих людей, и где-то между вами и Мэгги Клэрк они просто исчезли!» Он слышит громкое дыхание Росса на другом конце линии. «Да пошел ты, Бишоп!» — произносит тот наконец. Росс явно в ярости. Слова звучат отрывисто, голос хриплый. Адам это хорошо понимает, но ему совершенно насрать. «Если выяснится, что вы сделали это намеренно, самодовольный гондон!» просто так громко выкрикивает эти слова в трубку, что трещит мембрана. «Мудила, долбанный! А хоть раз остановиться и подумать в голову не приходит!» Что, возможно, ты регулярно вляпываешься в дерьмо только из-за своих собственных же действий? Твой развод, смерть жены Хокстона, то, как все это ваше расследование влетает в трубу, что все это объединяет? Рос буквально выплевывает эти слова. Может, ты не такой уж ты и красавчик, каким себя считаешь? Это не я потерял образцы. Нет! Но готов поспорить, что Мэгги Кларк не станет выпрыгивать из трусов, чтобы найти их. И сразу после этих слов короткие гудки. Адам застывает, уставившись на трубку у себя в руке, после чего медленно опускает ее обратно на телефон. Его первоначальный гнев сменяется чем-то совсем другим: предчувствием чего-то непоправимого, страхом и горькой ненавистью к самому себе. Он знает, что его профессиональные отношения с Мэги Кларк так до конца и не восстановились после их короткой интрижки. В прошлом сентябре. Всем кагалам решили расслабиться после работы. Выпивки было хоть за лесе Ещё одна женщина в длинном списке его побед. И ничего такого, чем можно было бы гордиться. Но Мэкс не хотела большего, как сама и объявила. Жизнь у неё и без того полная и насыщенная. Работа, лаборатория, выходные на свежем воздухе во всяких интересных местах. Женщина она по всем статьям сильная и энергичная. Крепкий от прогулок по прибрежным тропинкам руки и ноги, густой загар от многочасового пребывания на пляже. Обилие здравого смысла и крайне прагматичный подход к жизни. У нее просто не было на него времени. И как только Росс узнал, сплетникам из отдела много за что придется ответить. От этих мыслей его отвлекают быстрые шаги. В дверях стоит детектив-констебль Тимли. «Босс!» — говорит он. Адам поднимает голову, все еще не оправившись от шока. Смотрит, как Лис глатывает, а затем делает быстрый вдох. «Нужно срочно выезжать!» Адам едва моргает. «Еще кого-то убили», — глухо произносит он. «Да», — подтверждает Лис, маргивая слезы. «Это Элли». После этого Адам мало что помнит. Мелькающие перед глазами образы едва откладываются в голове, пока он оцепенел выполняет привычные действия. Купу дверей, лента уже натянута. Всполохи синих мигалок отражаются от окон. Знакомый дом, истеричные соседки. Плачут, обняв друг друга. Шуршание белого пластикового комбинезона. Влажное тепло дыхания под маской. Липкий пот на ладонях под перчатками. Он медленно поднимается по лестнице, едва переставляя отяжелевшие ноги. Адам настолько измучен, что чувствует себя пьяным. Он помнит это место. Помнит, как целовал Элли, шарил у нее под одеждой. Помнит ее тело. Молодое, теплое, живое. Внимательные глаза провожают его, когда он идет по коридору. Вытянутые пальцы указывают на ванную. Она лежит на полу, повсюду кровь. Внутрь он не заходит. Блестящая темно-красная лужа растеклась на всю ширину пола, окружая унитаз и стойку раковины. Душевая кабина буквально усеяна разводами, подтеками и брызгами. На стенках длинные смазанные следы сверху вниз, от ее пальцев, когда она падала. Адам пятится от двери. Он больше не хочет видеть ее тело. Глубокие порезы, раны, совсем как у других жертв. Не хочет представлять себе ее последние мгновения. В пустом желудке Адама словно и впрямь полнейшая пустота. Вакуум. Он непроизвольно прижимает пальцы к губам поверх маски, вспоминая ее поцелуи, ее уязвимость, ее красоту. Входят еще два криминалиста с наборами для снятия образцов в руках. И в этот момент Адам со слепительной ясностью сознает. «Моя ДНК будет по всей этой комнате». Его отпечатки пальцев, его слюна, клетки его кожи, его волосы, оставшиеся на ее кровати. Он стягивает с головы капюшон, сорта маску. Ему нужна причина, по которой они могут все это найти. Забылся, мол. Бывает. Но один из криминалистов останавливает его. Босс, что вы делаете? Вы же загрязните место преступления. Да, точно. Прости. Адам опять натягивает капюшон с маской и быстро удаляется. Не стоит тянуть. Просто нельзя тянуть. Выйди из дома. Он направляется к своей машине. Снимает белый комбинезон, а потом сидит и ждет, тяжело дыша. Думает об убийце. Достаточно дерзок, чтобы незамеченным пройти по дому и убить так, чтобы никто не поднял тревогу. Вошел и вышел, не попавшись никому на глаза. Соседки по квартире поднялись наверх узнать, не хочет ли Элли горячего шоколада, и обнаружили тело. Как долго она оставалась одна? Десять, пятнадцать минут? Что это? Простое везение, самонадеянность или что-то еще? Наблюдая за происходящим, Адам видит, как напротив останавливается автомобиль. Он сразу узнает его. Шикарный Ягуар е e принадлежащий Маршу. Даже не раздумывая, он выбирается из машины и переходит улицу. Марш всё ещё сидит за рулём. Адам стучит по стеклу с пассажирской стороны, щёлкает центральный замок, и он забирается внутрь. «Это детектив Констебель Куин?» — спрашивает Марш. Адам лишь кивает. Слишком уж пересохло во рту. Марш смотрит в сторону дома, тихо матерясь про себя. «Шеф», — наконец произносит Адам. Марш оглядывается на него. Мне нужно вам кое-что сказать. Кое-что насчет прошлой ночи.